Глава 8. Здоровье и благополучие 1. Физическое здоровье как инвестиция Физическое здоровье играет важную роль в нашей жизни и может быть рассмотрено как инвестиция в нашу общую жизненную эффективность и благополучие. Наше тело является инструментом, через который мы достигаем наших целей и осуществляем свои мечты, поэтому забота о своем физическом здоровье должна быть приоритетом. Физическая активность и здоровый образ жизни имеют прямую связь с повышением продуктивности, улучшением когнитивных функций и снижением риска развития различных заболеваний. Регулярная физическая активность способствует улучшению кровообращения, укреплению сердца и легких, повышению уровня энергии и снижению стресса. Исследования также показывают, что здоровый образ жизни, включающий правильное питание, достаточный отдых и сон, а также отказ от вредных привычек способствует улучшению нашего физического и психического состояния. Кроме того, физическое здоровье также оказывает влияние на нашу производительность и успех в карьере. Исследования показывают, что физически здоровые люди имеют больше энергии, высокую концентрацию и лучшую способность справляться с повышенной нагрузкой. Они также имеют меньше пропусков работы и большую вероятность преуспеть в своих профессиональных занятиях. Физическое здоровье можно рассматривать как инвестицию, поскольку забота о нем требует времени, усилий и ресурсов. Регулярное занятие физической активностью, здоровое питание и поддержание оптимального веса требуют самодисциплины и постоянного внимания. Однако эти усилия окупаются в виде улучшенного самочувствия, энергии и долгосрочного благополучия. Примером инвестиций в физическое здоровье является история успешного предпринимателя Ричарда Брэнсона. Он придает высокую значимость физическому здоровью и регулярно занимается физическими упражнениями, такими как велосипедная поездка или плавание. Он утверждает, что физическая активность помогает ему поддерживать энергию и ясность ума, что, в свою очередь, способствует его успеху в бизнесе. В заключение физическое здоровье является ценной инвестицией, которая влияет на все сферы нашей жизни. Регулярная физическая активность и здоровый образ жизни снижают риск развития заболеваний, улучшают энергию и концентрацию, а также способствуют успеху в карьере. Уделяя должное внимание своему физическому здоровью, мы вкладываем свое будущее благополучие и увеличиваем свои шансы на достижение личных и профессиональных целей. второе Психологическое благополучие и баланс. Психологическое благополучие является ключевым компонентом нашего общего благополучия, и его достижение имеет прямое влияние на наше самочувствие, эмоциональное состояние и способность справляться с жизненными вызовами. Психологическое благополучие связано с позитивными эмоциями, высоким уровнем самооценки, удовлетворенностью жизнью и личной реализацией. Оно также способствует лучшему управлению стрессом, улучшению отношений с другими людьми и повышению общей жизненной удовлетворенности. Один из подходов к достижению психологического благополучия и баланса – это уделять внимание своим эмоциональным и психологическим потребностям. Это может включать в себя установление здоровых границ, умение говорить «нет» в случае необходимости, а также нахождение времени для самоухода и саморазвития. Исследования показывают, что удовлетворение своих потребностей способствует повышению нашей психологической устойчивости и снижению уровня стресса. Одним из методов достижения психологического благополучия является практика медитации и ментального тренинга. Регулярная медитация может улучшить наше эмоциональное состояние, снизить уровень тревожности и повысить нашу концентрацию и внимание. Это также помогает укрепить нашу психологическую устойчивость и способность эффективно реагировать на стрессовые ситуации. Приведем пример из истории клиента, который столкнулся с повышенным уровнем стресса на работе и испытывал эмоциональное и психологическое истощение. Он решил внести изменения в свою жизнь, включив регулярные сеансы медитации и создавая время для отдыха и релаксации. В результате он заметил значительное снижение уровня стресса, улучшение своего настроения и повышение эффективности в работе. Достижение психологического благополучия и баланса является важным аспектом нашей жизни. Это требует осознания своих эмоциональных и психологических потребностей, удовлетворение которых способствует нашему самочувствию, отношениям и общему благополучию. Практика медитации и установление здоровых границ также играют важную роль в достижении психологического благополучия. Инвестируя в свое психологическое благополучие, мы улучшаем свою жизнь и способность справляться с вызовами, с которыми мы сталкиваемся.